И за этим твоим Домиником, да и за Хмелевской тоже. Да я сам берусь, скачал на ноги под поручик Ежемский. Не буду ни спать, ни есть, вот только бы хоть бы одна из Хмелевских вернулась. В этот момент, как по заказу, зазвонил телефон. Пограничная служба извещала капитана Фрельковича, что полчаса назад границу Польши пересекла возвращающаяся на родину Иоанна Хмелевская. Возвращается она на поезде в Франкфурт-на-Одере, Варшава.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 И тоже сообщил капитан, выслушав вторую информацию, только что приземлилась в аэропорту О'Кенчи. «Интересно, а они сговорились?» «По слухам, Здончик способен раздваиваться, так что тебе не мешало бы взять у него несколько уроков, сынок». «Поскольку я по опыту знала, что багаж придется ждать долго, решила пока получить деньги». Аэропорт Каструп мне хорошо знаком. Окошечко датского банка я отыскала без проблем, получила деньги и к транспортеру подъехала в тот момент, когда как раз подъехали мои чемоданы. Вернее, не мои, а мои свекрови. Наверняка в них не было ничего такого, за что следовало бы брать пошлину. Гравюры Кайтуси не такие уж бесценные произведения искусства. Плевать датским таможенникам на гравюры Кайтуси. С чемоданами в руках я прошла через выход, где пошлину не взимали. Там уже ждал кайтык.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 Упустив их, они наперли на кайтыка. Зная, что кайтык каратист и справится, я не стала ждать развития событий, подхватила чемоданы и пустилась на утек со всей скоростью, которая способна была развить с такой тяжестью. Выскочив на площадь перед аэропортом, я помчалась, куда глаза глядят, не разбирая дороги, кажется, по проезжей части улицы, как вдруг за мной раздался громкий сигнал автомобиля и одновременно послышался не менее громкий мужской голос. «Аська!»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 Оказывается, тебя продолжают преследовать в стечении обстоятельств, а я в некотором роде их невольная жертва. А может, это просто чудо? Давай будем так считать. Чем я могу тебе сейчас помочь? Вот эти чемоданы надо забросить Алиции. У Кайтака завтра выставка, а в чемоданах его картины. Неужели в самом деле кто-то в такой степени заинтересован его творчеством? Знаешь, только что в аэропорту их пытались похитить. Я с трудом их спасла. «Не знаю, можно ли вообще назвать их творчеством, но в двух словах, что происходит?» Я начала со свекрови и в двух словах описала встречу с ней в автобусе и свой неожиданный прилет в Копенгаген, затем происшествие в аэропорту. Павел знал мою свекровь, нисколько не удивился, лишь вдохнул. «Понял, придется забросить ее чемодан Алиции. Она живет все там же, в Алироде». Я кивнула и удобнее расположилась в его машине.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 На обратном пути в Копенгаген я сидела рядом с Павлом и за двадцать минут успела ему обо всем подробно рассказать. Павел выслушал меня спокойно и в панику не впал. «Интересно, что же Миколай мог такого напихать в свою сумку?» — лишь задумчиво протянул он. «И какая нелегкая тебя дернула оказывать ему услугу?» «Вообще, с этой услугой ты несколько переусердствовала, вон и за границу махнула.